Глава двадцать На часах десять утра, а за окном игривое солнце опаляло всю округу. Потянулась на кровати. Дайте догадаюсь, опять комната Натана. То есть ту в конце коридора можно смело называть гардеробной. А это моей личной спальней. В ней даже Натан не спит. А потом весь дворец будет думать, что у нас чисто платонические отношения. Сбегала к себе в комнату. Переоделась в обычное платье. Натан оставил меня спать в рубашке, что надевается под платье. Раздел все-таки на ночь. Повелитель сидел в своем кабинете, куда меня позвали слуги. Небольшая комната в мрачных тонах. Желтоватый свет горел на потолке, освещая небольшое пространство. На столе из красного дерева стоял кристалл-светильник. Бумаги разбросаны по всей поверхности. Натан выглядел мрачнее тучи и вроде не спал. Под глазами тени и глаза краснючие, хотя обычно янтарные. «Доброе утро!» Поздоровалась с ним, хотя у самой ощущения словно песок в глаза насыпали. «Вы поспать успели?» «Нет», — небрежно ответил он. «Целое утро документами и номерянок занимался. Вы сами хоть читали их?» «В смысле?» Подошла поближе и присела на стул. С громким шлепком на стол упали бумаги, что он держал в руках. «Досье на девушек. Насколько помню, в первый день набирали вы, во второй ваша помощница. Анна Флай. Городская стража занимается скоропостижной смертью супруга. Только поженились. И какая нелепица. Муж умирает чуть ли не через неделю после свадьбы. Екатерина Смолянова Замечена в подлоге документов» жила у одной старушки и после ее смерти получила в наследство дом. Еще ведется следствие насчет документов мадам Фертейль. Регина Веригина живет у министра юстиции. С тех пор, как переехала, начались периодические кражи. Был арестован слуга, чьи отпечатки были на месте кражи, но он дал показания против нее. «Вы просили набрать девственниц?» – начала я. «Леди Алла». «Чуть ли не каждая замечена в делах, которые могут в будущем опорочить королевскую семью, если информация всплывет», — перебил король. «И все происходило не в первый день попадания». Красные янтарные глаза уставились на меня. «Понимаю, к чему он клонит. Пропустила я этот момент непрофессионально. Отчитывает так, будто я весь фонд казны профукала». «Холод сковал все внутри». Пальцы по привычке опустились на стол и стали отбивать ритм. Но один его взгляд, и я прекратила. «Никто не безгрешен. Выгнем всех!» — уточнила. «И что-то тело начало чесаться. Да что ж такое!» Датан внимательно следил, как я ерзаю тканью платья по предплечью. «А вот уже на спине и немного в ноги отдает. У меня словно все тело горит. Но не от мужчины, а от чесотки». «Нет, будем наблюдать. Предсказание должно сбыться. Алла, всегда надо смотреть, всегда надо проверять. Это не моя забота — следить за их жизнью». «Ваша? Леди Алла, вы настояли на некоторых законах, и мы пошли вам навстречу. Но видите, во что это превращается?» Он закрыл глаза и помассировал виски. «Чувствую себя маленькой нашкодившей девочкой. И признавать, что он прав, не хочу». Как это? Я допускаю ошибки. Но после этого нравоучительного тона прям передернула. Давно он так со мной не разговаривал? Показывает, кто начальник в королевстве. Ладно, не сегодня. Я слишком устал от бессонной ночи. Устало глянул на меня. Теперь мне самой захотелось отвести его наверх и уложить спать. Скажи ему. Просто открой свой рот и скажи. Мне для следующего испытания потребуется приспособление посмотрел на него. Браво. Можно просто себе похлопать. Набралась смелости. А главное, сколько заботы с моей стороны. По горам легче лазать, чем сказать, чтоб не приставал к тебе. И вообще, если бы хотел, уже давно перешел границы. Раньше на плечах носил. Возвалил и, как понесет, в свою берлогу. Точнее, в спальню. А сейчас и сам Ням. И другому не дам. «На Магмовой горе сегодня все будет», ответил Натан, поднимаясь из-за стола. Сутулился сильно мужчина, и походка сделалась шатающейся. «Отправитесь сегодня вечером. Могу обеспечить передвижение на драконе». Его глаза полыхнули оранжевым пламенем. «Ушам не верю. Драконяра меня отпускает на волю. У меня аж лопатки зачесались. Потянулась рукой, но достать толком не могла. Потянулась одной рукой, второй. Мужчина зашел мне за спину, окружив неимоверным теплом. Таким, что надо прятать под одеялко и не пускать никого. Ох, простонала я, прикрыв глаза от удовольствия. Умеет же он женщине доставить наслаждение. Еще немного. Да-да, вот так. Чуть левее. Да. Горячее касание разливало тепло по спине, а ткань приятно чесала под его мощными пальцами место Зуда. Я посмотрела с блаженной улыбкой на короля, а он взял меня за руку, рассматривая покраснение, появившееся после вчерашнего. Леди Алла, скажите, на что у вас нет аллергии? провел пальцем по ранке. А у меня сердце чуть из груди не выскочило, из живота. Скручила от нежности. Соскучилась неимоверно по этому теплу и ласке, что испытывала с ним. На секунду хотелось прижаться и обнять его, будто и не было тех слов о расставании. Его женитьбе? Драконяра облезлый. Что ж ты мне так в сердце залез, не вытравишь ничем? Каждая нормальная женщина вспоминает о своих бывших. Так бывает, что соскучишься, и как начнешь? Посылать сообщения с вопросами «Как дела? Ты там еще не женился?» и тайне, надеясь, что выйдешь замуж раньше, чем он заведет себе новую девушку. «На драконов!» — тяжело вздохнула. Мы вышли из кабинета. Натан провел рукой по замку, и темно-красное свечение запечатало вход. Я направилась в сторону главного зала, а он наверх. «Доброе утро, герцогиня Загорулька!» Дорогу мне преградил Граем Доджелс. Подкрался гадюка ползучая. «Я бы хотел принести свои извинения за нашу недавнюю встречу. Я был слишком навязчив». «Навязчив?» «Да он мне руку чуть не сломал. Что он опять хочет?» «Доброе утро», — холодно ответила ему, скрестив руки на груди. «Я бы хотел пригласить вас на чашечку чая сегодня вечером». Он улыбнулся хищной улыбкой. Взгляд его такой гипнотизирующий, властный, что довольно сложно отказать. «Я уезжаю сегодня вечером в командировку», — ответила ему. «А может, дать мужчине шанс? Шанс рассказать мне, что он задумал? Но когда вернусь, мы сможем пообщаться в непринужденной обстановке». «Что ж, не смею вас задерживать». Он взял мою руку и поцеловал. Жар неприятный, сковывающий тисками, словно я в печку попала, и не намека на мягкость. «Я тоже никого не задерживаю». «Да что же это такое? Почему все чешется? Я же еще даже в лес не выехала. Пойду к Алану, пусть лечит». Алан осмотрел меня, спросил, когда я в последний раз была в лесу, ибо покраснение похоже на укусы мошек. В театре не могла подцепить, так как никто больше не жаловался. «Я одна такая везучая? Шикарно!» Правда, лечебник за консультацию 20 золотых запросил наличными. Видите ли, чеки ему собирать надоело. А в лесу, там, где он живет, местные их не принимают. Зато могу себя похвалить. Перед отъездом познакомилась с девушками. регины оказалась та мелкая, что хвостом за Анной Флай и Катей ходила. Нина и Тина — сестры-близняшки, совершенно разные люди. Нина — религиозная с головы до ног, а Тина — более раскрепощенная. Стреляла глазками в слуг мужского пола только так. Катю смолинову сонную и невыспавшуюся, только недавно выпустили из тюрьмы. Сидела она с красными заплаканными глазами, закрывая руками голову. Остальные, казалось, даже слегка отсели от нее. Цветноволосую зовут Ира, хоть она и представилась Аллоуизиэль. Сказала, что это ее никнейм в компьютерной игре. По Ветлунгенским документам она так и записана. А Смирнова. И чего я шахерезадой не назвалась? Сочиняла бы сказки драконяре. «Будем дружить или воевать?» Спросила их. Девушки переглянулись между собой. Ясно. До сотрудничества далеко. Даже страшно оставлять их одних на драконяру. А у него, между прочим, свидание с ними. Вдруг кто-то ему... Из них понравится, и я буду искренне счастлива за него. Насколько это возможно. И вообще, сейчас в лес съезжу, проветрюсь, еще какой заразы подцеплю. Я ж везучая. Даже в детстве было. Все дети в мае без шапочек, а я в шапочке, потому что холодно и уши болят.